Глава восьмая. Лондон, 12 ноября тысяча шестьсот пятьдесят седьмого года. 6 кислява пять тысяч четыреста восемнадцатого года. Эхо гулкого удара разнеслось по всей пристани. Оцеревшее дерево, прелая солома, топот ног по подгнившим доскам. Туго натянув веревки, портовые рабочие стараются оттянуть деревянный ящик от каменной стенки пирса. Раскачиваясь на талях ящик. сопровождаемый бранью тальманов, медленно опускается в проседающую под его тяжестью шаланду. Крикливые чайки на фоне рассвета. Она прикрыла глаза. Ее юбки совсем не защищают от холода, хотя в Амстердаме они казались довольно плотными. Но здесь, в стылом Лондоне, сырость пробирает до костей. Туфли тоже пришли в негодность, хотя вполне годились для более гладких голландских мостовых. Ступни болели невыносимо, пока она скользила по неровному булыжнику в сторону реки. Лица прохожих сливаются в один образ — чужие, непривычные черты, резкие, незнакомые слова, а запертый в ней мягкий язык прозвучал бы здесь пустым звуком. Едва ступив на английскую землю, она превратилась в тварь бессловесную. Вся нелепость жизни стала перед ее очами. Когда-то давным-давно она могла... облегчить это слезами. Рэбе послал ее за братом. Тот уже три дня не появлялся в его доме, и учителю был надобен писец. Казалось, в толпе докеров и рабочих брата ни за что не найти, но она понимала, что он нужно глядеть зорче. Исаак он такой. В Амстердаме отец водил его в порт, чтобы приучить к торговому делу, и брат схватывал все на лету. Ему тогда было лет десять, но он быстро вписался в скопище портового люда, к большому неудовольствию торговцев в крепких башмаках и местных дельцов, что посматривали на толпу. Как потом рассказывал ошеломленный отец, Исаак буквально прыгнул к разгружаемым ящикам и стал помогать рабочим, хотя те и косились на него как на сородича купцов, прохаживавшихся неподалеку в черных плащах и широких с перьями шляпах. Не обращая внимания на взгляды портовых рабочих, поднимавших второй ящик, она миновала эту компанию и прошла дальше по берегу. Затем осторожно обошла невзрачного старика, который смолил борт небольшой лодки. Тот схватил ее было за подол, но она вырвала юбку, а он подмигнул и поднял вверх за скорузлые ладони, мол, я старик, мне можно. Она зарделась и отвернулась. И тотчас увидала своего брата, который совсем как заправский докер вертелся среди других рабочих. она знала, что найдет его здесь, как и обещала Рэбе. Но отчего же так больно ей стало, когда она увидела его среди чужестранцев? «Исаак!» — позвала она. Тот как-то по-новому приподнял брови, словно не признав ее, но не отрицая их родство. У нее сжалось горло. Она никогда не сходила с людьми так легко, как младший брат, всегда была и тихоней, постоянно извинявшейся, неспособной и слово громко произнести. Она испытывала необъяснимую тягу к книгам и труду писца, то есть к тем вещам, которые отталкивали большинство еврейских девушек. До приезда в Англию она охотно пользовалась талантом брата находить себе знакомых. Исаак был весьма общительным и всегда представлял ее своим знакомым, рассказывал услышанные анекдоты, угощал ее разными вкусностями, которыми его баловали рыночные торговцы. Но здесь, в Англии, они стали друг другу как будто чужими. Исаак. Она подошла к брату, но руки ее беспомощно болтались вдоль туловища. В Амстердаме она просто дернула бы его за волосы, не для того, чтобы сделать больно, а чтобы просто подколоть его, пусть даже он и был взрослым мужчиной на полголовы выше нее. Оба его товарища обернулись. Это были кренастые люди, значительно старше Исаака. Должно быть, у них были семьи, а, возможно, уже и нет. Один был пониже ростом, широкой ребой физиономии и пристальными голубыми глазами. Второй же, тот, что повыше, имел редеющую шевелюру, а лицо его отдавало румянцам, характерным для выпивох и тех, кто много работает на свежем воздухе. Она повернула свой взгляд в сторону Исаака, чертенка, как она его называла, но который уже не был таким озорным, как раньше. Голубые глаза, пшеничного цвета волосы. Неужели это ее брат? Исаак сбрил бороду еще несколько недель назад, но она до сих пор не могла привыкнуть к его гладкому подбородку, который напоминал, что он отдаляется от родных корней. «Тебя ждет Рэбе», — тихо произнесла она по-португальски. Рабочие мрачно воззрились на нее, мол, что еще один инородец? «Рэба хочет отправить несколько писем», — почти что шепотом проговорила она. «И ты нужен ему, чтобы записывать». Рабочие, угрожающе надвинулись на нее, как бы осознав свое превосходство. Она быстро подошла к Исааку, но тот словно не замечал своих новых товарищей или делал вид, что не замечает. Исаак поджал губы и что-то бегло произнес по-английски, словно начисто забыв, что сестра так и не овладела языком из-за постоянных домашних занятий. Да и зачем он ей здесь, в этих громыхающих доках? Когда-то давным-давно, в Амстердаме, прячась в комнате матери, Она пробовала выучить этот язык по сборнику загадочной, избивающей с толку английской поэзии. Исаак покачал головой и глухо рассмеялся. «Я оставил свою правую руку по ту сторону реки», — сказал он по-португальски. отведенный в сторону взгляд его, казалось, добавил «Вместе с тобой». «Исаак», — произнесла она дрогнувшим голосом, — «скажи, Рэба, что я сейчас занят. Скажи, что...» Я освободил свою комнату и больше никогда не вернусь в его дом. «То есть ты просишь меня плюнуть в лицо человеку, который нас приютил?» Сорвалось с ее губ. И хоть выражение лица Исаака не изменилось, было заметно, что слова сестры задели его. Он заколебался на мгновение. И тут она увидела своего брата таким, каким он был раньше. Прямые золотистые волосы, грациозность его тела, запах соли и масла — напомнили ей блаженные амстердамские дни, когда Исаака оставляли на ее попечение. Это был прежний, озорной Исаак, которого не коснулись ни притеснения домашней прислуги, ни голоса учителей, что перекрывали галдеж своих учеников. Тот самый Исаак, который не знал никакого наказания, кроме мягких попреков отца. Получив тихую отповедь, Исаак обращал свой взор к Эстер, его душа как будто плавилась, а в голубых глазах мерцала просьба — Если не об одобрении, то хотя бы о прощении. И Эстер всегда становилась на его сторону. Она откидывала белобрысую челку с его глаз, помогала ему убрать осколки нянькиного зеркала, и он заменял его на мамина, взятое с ее туалетного столика. И да, чего тут кривить душой, она сама потворствовала его проказом. Она радовалась свободе брата, хотя для нее это был запретный плод. Как-то раз она застала Исаака, который свесился из окна и обстреливал улицу гнилыми яблоками, взятыми из кухонных отбросов. Она ухватила его за рубаху и стала скручивать пальцами льняную ткань, пока та не обтянула его талию. Исаак попытался отмахнуться, однако вместо того, чтобы оттащить брата от окна, Эстер встала на колени позади него и выглянула наружу. Там стоял перепуганный человек, в котором она сразу же узнала синагогального служку, назвавшего однажды ее «неправильной девочкой», после того, как служанка сообщила, что Эстер, читая по вечерам, истратила весь запас свечей. Служка оповестил об этом прихожан после субботней молитвы и затем часто и охотно рассуждал на сей счет, с удовольствием наблюдая за возмущенными взглядами людей. «Эта девочка, — говорил он, — столь же красива, как и ее мать, и за ней нужно присматривать, ибо унаследованный непокорный нрав ее матери может навредить ей». Не сказав сестре ни слова, понимая, что она все равно его не одернет, Исаак снова прицелился. эстра еще сильнее вцепилась в его рубаху и ощутила тепло маленького тела, целеустремленного и полного сил, прижалась к нему. Ее пальцы крепче сжали ткань, а Исаак подался назад, тяжело выдохнул, так что их дыхание слились вместе, и коричневое яблоко врезалось в голову служки, который, изрыгая проклятие, ринулся в сторону синагоги. Разумеется, все соседи были возмущены этим поступком, но вечером мать как-то поособенно усмотрела на сына с выражением некоторого удовлетворения. Отец отвел Исаака в синагогу, чтобы извиниться перед служкой. Эстер смотрел из окна, как они выходили из дома, и пока их не было, стащила из корзины служанки несколько тряпочек и сшила для брата собачку, которая, тихо подкравшись к его постели, оставила у него на подушке. Игрушка должна была успокоить метущийся дух брата. И вот теперь Исаак, совсем взрослый, стоял перед ней. Правду сказать, он возмужал еще задолго до переезда в Лондон. Но за несколько последних недель в его взгляде появилось какое-то новое строгое выражение, как будто после смерти родителей он ступил на финальный отрезок своего пути. Лишенная коротенькой бородки, его челюсть, казалось, подрагивала от напряжения. Никогда раньше в нем не было ничего неестественного, натянутого, но сейчас его лицо выглядело будто бы сложенным из разных частей. По уголкам рта у него показались тоненькие морщинки, отчего Исаак сделался похож на деревянную куклу-марионетку с шарнирной челюстью. «Работа писцом совершенно не для меня», — произнес он. «Она вполне подошла бы тебе, радистой мальчикам, но не мне. Даже до... до пожара». Почти два года Исаак ни разу не заговаривал об этом. Сперва холодный и надменный, теперь его голос звучал с надрывом. Рэбе заставлял меня переписывать стихи из Писания. Прекрасное решение выразить почтение мученикам, что погибли от рук инквизиторов. В его словах, словно бы закручивающихся в спирали, звучала боль одиночества. Реба хочет, чтобы я изложил его благочестивые мысли на бумаге, Так скажи ему, что я предпочитаю другое ремесло, чтобы соответствовать своей репутации убийцы. Скажи ему, что написанные моей рукой слова означали бы предательство. Скажи ему, если захочешь, что я сбрил бороду. Исаак провел рукой по голому подбородку. Что я теперь даже не похож на еврея. Все это время рабочие стояли неподвижно, наблюдая это представление на чужом языке. Один из них усмехнулся. полагая, вероятно, что перед ним семейная ссора. Слова Исаака били по ушам с несокрушимой логикой. «Я уверен, что ты даже не рассказала ему, что у меня нет больше бороды. Уверен, что благодаря тебе он до сих пор думает, что я стану тем, кем он хочет». Исаак наклонил голову и продолжал. «Скажи ему, что я пропал, и ты не смогла меня разыскать. Пусть думает, что я умер». И он мрачно улыбнулся. Эстер так резко замотала головой, что река за плечами брата расплылась в глазах. Нескорослый рабочий сказал что-то по-английски, шагнул вперед и косо посмотрел на Исаака. «Твоя жена?» Исаак медленно покачал головой. Эстер поняла, что у нее больше нет брата. Не успела она и глазом моргнуть, как коротышка оказался прямо перед ней. Своими толстыми пальцами крепко сжал ее щеку, словно рассматривал товар на рынке. В ту же секунду ее отшвырнула назад, и она увидела плечо Исаака, который садил кулак мужчине в живот. На мгновение пара застыла на месте, затем рабочий, схватившись за живот, упал и засипел слюнявым ртом. Второй рабочий бросился вперед, то ли чтобы остановить драку, то ли продолжить. Он грубо оттолкнул Исаака, но Эстер стало ясно, что это было скорее предупреждением, нежели атакой. Однако не успел рабочий перевести дух, как Исаак замахнулся, и тот отлетел и ударился о деревянный ящик, с глухим стуком приложившись на него головой. Мужчина застонал. Эстер увидела, что его глаза наливаются злобой. Эстер повернулась и пошла назад той же дорогой. Ступни ее ужасно ныли, отчего она спотыкалась на каждом шагу. С обеих сторон узенькой улочки на нее мрачно смотрели окна лавок и магазинов. Позади послышались шаги, и она почувствовала руку Исаака. «Возвращайся домой», — сказала она, ощущая своими измученными ступнями ненавистный камни мостовой. Мимо спешили прохожие, отовсюду слышались гаммы, хриплый смех, и этот Лондон теперь должен был стать ее городом. К опылающему лицу Эстер катились слезы. Но почему именно сейчас? После пожара она ни разу не плакала, даже на похоронах родителей. Местные сплетники сразу усмотрели в этом еще одно свидетельство мятежного духа ее матери. А она не могла плакать, потому что огонь, что жег ее грудь, испарял любые слезы, прежде чем они проступали на глазах. Но вот теперь она ощущала непонятную и неодолимую слабость. «Пойдем со мной домой», — пробормотал Эстер. «Дом Равина, не наш дом», — Устало, без всякого сарказма, — ответил Исаак. Эстер понимала, что брат не станет спорить с Рэбой. Его враждебность будет сопровождать его всю жизнь. «Впрочем, — сказал Исаак, — возможно, этот дом станет твоим. Ты можешь выйти замуж. У тебя будут дети». Эстер подняла взгляд, но Исаак смотрел не на нее, а в белое небо. Он негромко, словно рассказывая ребенку сказку, проговорил. «Ты можешь, Эстер. Ты все еще...» Тут он взглянул на нее, и Эстер заметила в его глазах тот блеск, которого не видел уже много лет, тот свет, который говорил, что он понимает ее. Исаак снова отвернулся, но его слова тронули Эстер. «Ты другая. Ты устроена иначе», — сказал он. «Ты, словно монета, сделанная из камня, а не из металла. Или дом, построенный из пчелиных сот, перьев или стекла». Никто в целом мире не догадался бы строить дом из таких материалов, Эстер. Странный, диковинный дом, но все же прочный. Это всегда была такой. Ты женщина, а женщинам даны силы, чтобы восстанавливать разрушенное. Женщина не... Он замялся и перевел взгляд с неба на сестру. Женщины, они могут меняться. Не то что мужчины. Мужчина должен быть или героем, или негодяем. Исаак еще крепче сжал руку Эстер. «Вот что я хотел тебе сказать, сестра. Это единственное, что я должен был сказать». Он весь напрягся, и Эстер заметила, как взгляд его обратился к реке, словно ожидавший его на причале труд мог усмирить растущую внутри ярость. Он вздохнул, отпустил ее руку и весь как будто окаменел. Впервые Эстер почувствовал, каких усилий ему стоит оставаться спокойным, подавляя желание высвободить все, что скрывалось в его душе и теле. Но он лишь тихо произнес. «Мужчина приходит в этот мир, чтобы выполнить лишь одно предназначение. Может быть, что-то доброе. Или наоборот. Но, видишь ли, оказалось, что мое предназначение — устроить тот пожар. И, значит, я пришел во зло». Он смотрел сестре в глаза. У Исаака было чистое, гладкое лицо, какое Эстер последний раз видела, когда он был еще мальчиком, но в нем не было мольбы о прощении. «Уходя из этого мира, я что-нибудь сделаю, что-то хорошее, как Самсон». По губам его скользнула тень невеселой улыбки. «Я разрушу какой-нибудь дом порока, напрочь!» С этими словами Исаак так сильно ударил кулаком по ладони, что Эстер невольно вскрикнула. и падет кровля прямо на голову. Или, может быть, я кого-то спасу. Мальчика, например. От этой мысли у него на мгновение перехватило дыхание. Я вскочу на палубу корабля, когда его охватит огонь, и спасу мальчика. И прежде чем сгорю сам, выброшу его в воду. В каждом его слове слышалась самая настоящая, неприкрытая ненависть. Эстер поняла, что Исаак будет грызть себя всю жизнь, пока это не убьет его. Он повернулся и зашагал к докам. Она пошла домой, ступая по булыжникам мостовой, как будто они были сделаны из стекла. И Равин сидел на том же месте, где она, уходя, оставила его. Он повернул в ее сторону голову, но подождал, пока она повесит шаль. «Твоего брата нет с тобой», — тихо произнес Рэбе. «Нет». За высокими окнами большой комнаты Лил, начавшийся еще во время ее прогулки, дождь, отчего окна казались матово-белыми. В камине звонко потрескивали поленья. Должно быть, его запалила рифка, прежде чем уйти по своим делам. Эстер легко могла представить ее себе. Туго обтянутые рукавами платья руки, каждое движение которых свидетельствовало о решимости продлить дни угасавшего Рэбе. А сейчас даже внезапный треск дров в очаге громко напоминал о неусыпной заботе служанки. И равин гакоэн мендес сидел у очага в своем кресле с высокой спинкой он выглядел совсем сохшемся его скулы выглядели как два бледных бугорка а некогда белая борода отдавала желтизной кожа на рубцах под густыми бровями казалась тугой и гладкой словно у ребенка эстер пододвинула стул поближе к огню и села прихотливые сполохи заставляли метаться по полу тени она приподняла ногу закинула ее на колено и расстегнула застежку на туфли. Осторожно потрогала натруженную ступню, даже сквозь ткань чулка было заметно, как она пульсирует. Короткая, на одну минутку, передышка. Затем Эстер прошла на кухню, где после рифки оставалось еще много дел, но больше всего ей в этот момент хотелось обмакнуть перо в чернила, как Исаак. Но вместо этого... Эстер часами, под наблюдением Ривки, месила крутое тесто, помешивала густую похлебку с картофелем, а иногда и с куском солонины, присланной еврейским мясником из Амстердама. Для Ривки она каждый день готовила польскую еду без специи, совсем не похожую на то, к чему сама привыкла в Португалии. Специи Ривка велела класть в еду, что предназначалось для Равина и его учеников. Но блюда возвращались на кухню почти нетронутыми. У Рэба не было аппетита, а ученики, хоть и взращенные на тяжелые английской пищи, не могли оценить нового вкуса. Однако Эстер не умела приготовить ничего лучше, да и сил у нее почти не оставалось. Оставшись без родителей, Эстер работала прислугой в амстердамских семьях, но, будучи членом общины, все равно чувствовала хорошее отношение к себе. Ей поручали более легкую работу, а тяжелый труд выпадал... на долю голландских слуг или евреев Тудеско. Но только здесь, в Лондоне, она поняла, какой каторгой на самом деле является работа по дому. Хозяйство, словно бездонная яма, поглощало неимоверное количество дров, угля, крахмала, парусины, хлеба и эля. Все это требовалось для поддержания жизни, которая неумолимо таяла, словно воск горящей свечи. Если же кухня и очаг, который то дело норовил погаснуть, не требовали ее внимания, Эстер начищала медные и оловянные кувшины, отмывала кастрюли, мела полы, перебирала постельное белье, таскала на чердак корзины с ним. Ежедневно ей приходилось выколачивать шторы и мягкую мебель, чтобы избавиться от угольной сажи. Только в комнате равина топили дровами, так как Ривка утверждала, что угольная пыль вредит и без того слабому здоровью Ребы, и она ни при каких обстоятельствах не позволит, чтобы учитель дышал нечистым воздухом, которым были пропитаны все остальные помещения дома. Постоянно занятая изнурительным трудом, Ривка мало разговаривала с Эстер. Впрочем, она терпеливо относилась к промахам девушки, если какое-либо задание оказалось слишком сложным для той. Иногда Ривка скупо улыбалась, Отстраняла Эстер своей пухлой ладонью и сама принимала за то или иное дело. Однако это не сильно сближало женщин. Было понятно, что расстояние, разделявшее их, непреодолимо, и рано или поздно им придется расстаться. Девушка из сефардской семьи, хоть и осиротевшая, так или иначе выйдет замуж и заведет собственное хозяйство. Сама Ривка, с редеющими бесцветными волосами, толстая, обладавшая сильным акцентом, никогда даже во времена далекой юности не питала особых надежд на сей счет выжимая тяжелоые плотные одеяло равина потом чуть потоньше для исаака затем принадлежавшая эстер и наконец совсем тонкое для себя Ривка изредка роняла два три слова и ее невнятное бормотание на диалекте тудеска казалось куда более выразительным и веским нежели скупые фразы на португальском иногда занятая штопкой эстер прерывала, чтобы послушать как Равин наставляет своих учеников. Мошай Кибель Тора Мисинай. Эти слова она выучила с голоса Ребы. Эстер была еще совсем маленькой, когда отец привел Ребы в их дом в Амстердаме. Конечно, она знала его лицо и раньше. Равин Гакоиан Мендес на краю мужского отделения синагоги, шепчущий молитвы, которые знал наизусть. Если другие равины оказывались заняты или не хотели принимать учеников, тех отдавали Мендесу. Самым маленьким он рассказывал сказки, приводившие детвору в восторг про Данила и Льва, о киву и преданную ему жену, Бар-Кохба и юношей. Мальчишкам постарше он поручал читать отрывки из Мишны Торы, а затем принимался выяснять их мнение по поводу прочитанного, пока одни не загорались азартом, а другие не начинали скучать. Некоторые из учеников, пользуясь слепотой Мендеса, вносили несколько легкомысленные изменения в читаемый текст или же пересмеивались, пока учитель что-то говорил. Эти шалости с праведным гневом обсуждались на женской стороне синагоги. ноэстер слышала, как ее отец говорил, что другие раввины пользуются терпеливостью Гакоэна Мендеса и подсылают к нему своих самых непослушных учеников. Но Мендес никогда не жаловался. Когда самый непокорный ученик во всей общине, сын Мигеля де Спинозы. опираясь на собственное толкование основ учения, впал в ересь и был подвергнут остракизму, Гакоэн Мендес велел отвести себя в синагогу, дабы вступиться за отверженного и смягчить суровое наказание. Впрочем, заступничество его оказалось тщетным. Теперь, слушая шум дождя, что хлестал по лондонским мостовым, она хотела, чтобы Рэбби Мендес замолвил из-за неё словечко перед каким-нибудь судом. Но ради чего? Вся ее амстердамская жизнь ушла в прошлое. Тот стол, за которым она корпела над уроками Рэбе, превратился в пепел. Каждый текст, что она изучала вместе с Рэбе, казалось, возносил ее дух и направлял его далеко, за застойные каналы, окружавшие еврейский квартал, к какому-то яркому далекому горизонту. И страстное желание увидеть эти сверкающие дали, кружило голову. Теперь же Эстер прикасалась к книгам, в самом прямом, неизменном смысле этого слова. Богатая библиотека, которую они привезли с собой из Амстердама, требовала заботы, впрочем, как и все в доме. Угольная сажа проникала даже за занавеску, защищавшую длинную полку с книгами. В первый раз, когда Эстер поручили протереть пыль, сокровив равина она отдернула ткань и застыла от изумления, глядя на кожаные позолоченные переплеты. Подаренная амстердамской общиной библиотека — представлял собой ряд дорогих томов, оставленных местными евреями. Но поразительнее всего были названия, вытесненные на корешках. «Пиркей-авот», «Морех-невухим» и, конечно же, «Китубим». Были и философские произведения. Рядом с «Делла Фрагелитат Хумана» Минаси Бен Исраэля стоял том с сочинениями Аристотеля. Как будто амстердамские евреи, подарившие такую книгу, полагали, что... Английские евреи превратились в сущих невежд, им теперь потребуется не только религиозное просвещение, но и обучение самим основам мысли. Эстер осторожно сняла с полки несколько книг. Их франтисписы, обрамленные каллиграфами, пестрели автографами амстердамских торговцев, заказавшими эти редкие издания для своих лондонских собратьев. Эстер была уверена, что они никогда не читали этих книг сами. Она открыла мягкий кожаный переплет и обнаружила произведение англичанина Фрэнсиса Бэкона, переведённое на испанский. «Вот какая польза от этого роскошного тома, — подумала она, — будет лондонскому еврею? Не зависть ли заставила её думать, что подарившая эти книги больше ценит красивый переплёт, нежели слова, которые он облекает? Но тут Ривка, которая увидела, что Эстер вместо того, чтобы вытирать пыль, стоит и мечтает, неодобрительно хмыкнула и отправила девушку выжимать бельё». Не прошло и двух месяцев с момента переезда в Лондон, как слабый огонек надежды, который Эстер привезла с собой, угас окончательно в этих сырых каменных комнатах. До приезда в Лондон Эстер и так-то особенно не выделялась формами, а здесь совсем ссохлась. Случалось иногда, что воздух перед ее глазами темнел, и Эстер приходилось садиться на пол, а стены и потолок буквально обрушивались на нее. Однажды, ожидая, когда пройдет приступ, она... Взглянула на заветную полку, на которой были для нее недосягаемы, как луна, и вдруг ей показалось, что пол, о который она опиралась руками, на самом деле остров, на который она изгнана из мира, оторванная от всего, что любила. Эстер подумала, а не чувствовал ли того же, мятежный Деспиноза? Не поморочился ли и его светлый ум от необходимости зарабатывать себя на жизнь тяжелым трудом? Неужели и его мысли, на что так надеялись Равины, смешались и потухли? Вопросы глохли в тишине, полутемной, освещенной колеблющимся светом комнаты. Ночами, подзвучной храп ривки, Эстер тихо лежала под одеялом, пытаясь погрузиться в сладкий сон, которого жаждала теперь больше всего на свете. Смерть каждодневной жизни. «Пусть все кончится», — думала она. «Если есть милость в этом мире», — Пусть на сегодня все кончится. От давних студий остались лишь тени. Она уже не могла вспомнить, почему так ценила их. Порой, когда она лежала так в темноте, в ее усталом уме возникала смутная мысль, и она ничего не могла с собой поделать. Эстер держала ее нежно, как наврожденную, боясь, что та выскользнет из рук, лаская ее, пытаясь спасти от забвения. И все же, в конце концов, та ускользала, погашенная сном искра. Сон, похороненный в ночи, как семя света во тьме. Рука отца похлопывает по полированному деревянному столу раз, другой. Защищенность, безопасность. Все в прошлом. Равин обратил лицо к пылающему огню. «Раз твой брат решил не возвращаться, прошу тебя побыть моим песцом сегодня». Она встала и неуверенно подошла к письменному столу, присела на деревянный стул и, помедлив, взяла гусиное перо из горшочка. Забытое ощущение гладкого стержня, перекатывающегося между пальцами. Сколько лет она не брала перо в руки? Два или больше? «Начинай письмо в Амстердам», — тихо проговорил Равин. «Шестое кислево». Эстер взглянула на лежащий перед ней лист бумаги и неуклюжей рукой написала. «Шестое кислево, 5418 года». с помощью Божьей. «Досточтимому Самуилу Мозесу», — продолжал Равин. Она обмакнула перо в чернила и записала. Блестящие черно-синие буквы сгрудились на толстой бумаге. «Мы с великой благодарностью получили посланные вами два тома. Число учеников наших с помощью Божьей растет, хоть и медленно». Эстер снова обмакнула перо и, заторопившись, опрокинула чернильницу — По бумаге растеклась матовая лужица. Тишину нарушал только треск огня в очаге. «Что случилось?» — спросил Равин. «Чернильница», — прошептала она. Он кивнул, а потом склонил голову так, что борода коснулась груди. Эстер не сразу поняла, что он ждет, пока она вытарит пятно и начнет сызного. Она взглянула на свою руку. Струйки чернил растеклись по складкам кожи между пальцами, образовав тонкую сетку, напоминающую карту разрушенного города. Неужели Равин не понимает, что способной ученицы, с которой он занимался в доме ее отца, уже нет? Или своими выжженными глазами, затянутыми гладкой бледной кожей, он видит ее все такой же, как тогда? Но, конечно, он попросил ее писать вовсе не потому, что считал достойной. Скорее, у него просто не было выбора. Она встала из-за стола. — Исаак вернется, — сказала она Равину, стараясь скрыть горечь в голосе. — Он напишет вам письма. — Твой брат не вернется, — тихо произнес Рэбе. Он никогда не питал склонности к чернилам и бумаге. А уж теперь он слегка двинул кончиками пальцев. После того, как случился пожар, теперь, когда Исаак проклял сам себя, наступила звенящая тишина. «Я взял Исаака с собой в надежде, что у него будет новая жизнь», — продолжал Равин. «Жизнь, свободная от того, что мучила его в Амстердаме, ибо милость Всевышнего может освободить нас». Он сделал паузу, словно собираясь силами, чтобы продолжить. «От любых уз рабства. и вернуть зрение слепым». Мысли Эстер беспокойно заметались. «Как может он так говорить?» Неужели его вера настолько сильна, что он чувствует, будто ему вернули зрение? У нее лично не было такой веры. Даже в детстве, когда она слушала пение молитв в синагоге, утешение было ей недоступно. Но все же Эстер почти верила словам Гаокоэна Мендеса, ибо как иначе ему удавалось с такой стойкостью переносить слепоту, не иначе, как он обладал неким внутренним зрением, вселяющим надежду на будущее утешение. Рэбе Мендес сидел, сомкнув пальцы. Исаак не желает принимать то, что я способен предложить ему, и я должен припоручить его заботам всемогущего. Однако Эстер мне сомнительно, что он примет его заботу. Равин повернулся к девушке и добавил, «Твой брат отдает себя на милость более грубых сил». И это была истина. Исаак никогда больше не вернется. «Пиши», — сказал ей Рэба. «Я прошу». Она не шелохнулась. Ей было стыдно своей неуклюжести. — Я диктовал слишком быстро, — сказал Рэбе, — и заставил тебя торопиться. Ты не виновата, что разлила чернила. Испачканной рукой Эстер поставила на место опрокинутую чернильницу, протерла тряпкой стол и взяла чистый лист. Затем она обмакнула перо в оставшейся на донышке чернила. — Ученому якобы де соузе, — продиктовал ей Рэбе. Она записала. Я тронут вашей заботой о моем здоровье, кое я не заслуживаю. В моем доме за мною хорошо ухаживают, я пока что остаюсь здравым и духом, и телом. Эстер дописала строчку и остановилась в ожидании. Сложенные высоким штабелем дрова отбрасывали четкую тень на стену, волнами накатывало тепло. Даже сидя далеко от очага, Эстер чувствовала его жар. У ее ног под искусно отделанным письменным столом Стояла, готовая к растопке, небольшая жаровня для просушки написанных страниц. Племянник Равина хоть и не проявлял интереса к учению своего дяди, не пожалел денег, чтобы превратить это сырое жилище в удобный дом для научного труда. Эстер вдруг почувствовала, как внутри у нее что-то вспыхнуло. Письменный стол превратился в бескрайнее пространство, плато, где еще оставался хоть какой-то шанс на свободу. Аккуратная стопка бумаги, Стеклянный стакан с перьями, перочинный нож, палочка красного сургуча, гладкая текстура деревянной столешницы. Эстер почувствовал, как тело ее наполняется теплом, как молодеет ее увядшая была кожа. Равин снова стал диктовать, обратив к ней свои незрячие глаза. Слова, что он произносил, текли через руку Эстер, оставляя на странице четкий черный след. «Ваша озабоченность моим положением...» Еще одно свидетельство щедрости вашей души. И тем не менее, Якоб, я призываю вас не волноваться обо мне и посвятить себя тем, кто находится в еще большей нужде. Дошедшие до вас слухи верны. Песная община равнодушна к учению. Однако это не поколебало во мне веру в истинности моих трудов. Я понимаю вашу печаль. Говорят, что Менасия бен Исраэль встретил полное равнодушие со стороны общины. Но мне кажется, что это, скорее всего, страх. Когда я сижу рядом с ними в синагоге, то слышу, как шуршат их руки по ткани, расстеленных на скамьях плащей. Они судорожно цепляются за свою одежду, словно боясь потерять ее, если вдруг нужно будет срочно уходить. Я слышу, как они напрягаются каждый раз, когда открывается дверь синагоги. Кто-то вошел или вышел, они испуганно поворачивают головы на шум и только потом снова приступают к святым молитвам. Я говорю это без упрека, в надежде, что мои слова смогут помочь им. Ведь так легко говорить о славе мучеников, находясь в безопасности в Амстердаме. Те раввины, которые так поступают, как я смиренно полагаю, узнали об ужасах инквизиции издалека и не видели все своими глазами. Возможно, они и сами не понимают истинной природы того, о чем говорят. Они утверждают, что должно ненавидеть тех, кто припал к христианской церкви, Должно проклинать тех, кто вместо костра выбрал спокойную ночь в своей постели. Всевышний создал человека по своему образу. Он создал не только нашу стойкость и нечасто встречающуюся мудрость, но также и наш страх. Да, человек не желает быть гонимым, и это нежелание тоже есть дело рук Божьих. Некоторые могут не согласиться со мной. Тогда им проще было бы служить в иной общине, там, где евреи не так запуганы. Я же посвящу свои заботы моей пастве, пусть здесь и не хотят меня понимать. Ибо отвергающее лекарство больной нуждается в ней не меньше, чем тот, кто охотно принимает его. Перед ее глазами на бумаге тускло поблескивали последние слова Рэбе. Тот вздохнул и сказал, скопируй его для меня и подпиши. Эстер взяла из стопки новый лист и начала переписывать. Ее плоть пронизывал холод от дождя за окном. Водя пером по бумаге, она чувствовала, как работа поднимает ее ввысь из усталого тела, и она может видеть самое себя со стороны, откуда-то из-под низкого потолка. Девушка, склонившаяся над письменным столом. Молодая женщина пишет, сидя на стуле, на котором должен был сидеть ее брат. Медленно и уверенно рука ее повторила движение по странице раз, еще раз и еще. Исаак. Он был уже на пороге зрелости, но его щеки все еще оставались нежными. Однажды он на ночь глядя куда-то собрался и решил захватить с собой сестру, для чего кидал камешки в окно ее спальни. Эстер встала, нащупала ногами туфли и спустилась по лестнице на свет фонаря, что держал в руке Исаак. Огромный почерневший фонарь, явно позаимствованный из какой-нибудь незапертой колодовой, светил неровным светом, отчего тени то сжимались, то резко увеличивались. В неверных сполохах огня вырисовывались и гасли лиссабонские гобелены, мрачные мифологические сцены, расшитые золотыми нитями. Яркие и темные изображения материализовывались, разбегаясь по стенам. В полумраке Исаак казался то старше, то моложе, почти мальчиком с лихорадочно опылавшим лицом, чужаком в этом мире красного дерева и серебряной посуды. А потом он снова превратился в ее брата и нетерпеливо показал рукой на улицу. «Ты не простишь себе, если не увидишь этого?» — произнес он. «Это на дальнем причале, но если мы побежим, то успеем застать. Там разбились три бочки с рыбой и птицы. Эстер, ты просто должна это видеть. Десять тысяч крыльев, как...» Но она никогда так этого и не увидела. То ли Исаак споткнулся о дверной порог, то ли фонарь был слишком тяжел, То ли его ручка сильно нагрелась, какова бы ни была причина, пламя беззвучно вырвалось наружу, сверкающим золотом скользнуло по металлической кромке, лизнуло оконную занавеску и тотчас же устремилось вверх. Прежде чем Эстер сделала еще один шаг, дверь оказалась объята огнем. Габеллен превратился в ревущую стену из черных корчащихся фигур. И вот Гридгинт толкает ее в спину и кричит «На улицу! На улицу! Быстро, дети! на Наорбитен!» Уже будучи в шаге от выхода, Эстер мельком заметила отца, спускавшегося по лестнице. На полпути он остановился и, охваченный пламенем, бросился обратно в спальню их матери. Потом Эстер оказалась на улице, и ночной воздух холодил ее лицо. В темноте, освещенные огнем, суетились соседи, поливая водой стены дома. Но это было совершенно бесполезно. Вода стекала по кирпичу, а внутри дома полыхали ткани и дерево. На мокрых от впустую вылитой воды камнях мостовой отражались блики света. Потом загорелся верх кровли. Сначала словно маленькая звездочка в ночи, затем ярче, ярче, и вот огонь взметнулся в небо. Раздался одинокий истошный крик. Эстер так и не узнала, чей. Брат ушел до того, как крыша обрушилась. Уже на рассвете его нашли спящим на палубе корабля, который должен был утром отдать швартовы. перепачканного копотью Исаака, и отвел в синагогу корабельный штурман. Он оглядел собравшихся в изодранной одежде иудеев, распевавших поминальные молитвы, потер свой массивный серебряный крест на шее и, подтолкнув вперед Исаака, застенчиво и печально молвил «Этот парень еще слишком мал, чтобы отдать свое беспокойное сердце морю». Но теперь он вырос. «Я хочу, чтобы ты записывала за мной каждый день», — раздался голос Гакоэна Мендеса. «Скажи, пожалуйста, Ривке, чтобы нашла другую девушку для работы по дому». Эстер никак не удавалось сформулировать ответ. Она только рассматривала чернильные пятна, оставшиеся у нее на пальцах. На мгновение она услышала голос Исаака. «Смотри, ты благодаришь брата за свою удачу. Если бы ты хотя бы на мгновение вышла из своих закрытых покоев, Эсти...» то полюбила бы свежий ветер больше, чем книги. Она склонила голову и прочитала молитву, силу которой не верила. «Да будет угодно Всевышнему направить стопы Исаака в безопасное место». И пока она сидела в его кресле, где-то в Лондоне в этот момент Исаак торговался о цене за собственную смерть. Несколько дней, неделя, две недели больше и не потребовалось. В день стирки Ривка трудилась за двоих, так как сочла излишним тратить деньги на наем новой служанки. Она встала до рассвета и все утро провела, склонившись над бельевыми корзинами, отжимая белье покрасневшими руками. В полдень Эстер ненадолго оставил оставила свое рабочее место, чтобы помочь отнести тяжелые корзины с бельем на чердак. Затем Ривка вышла в промозглую уличную хмарь, чтобы купить новую бельевую веревку, а Эстер трудилась над страницей. Перкей, а вот читала и по просьбе Рэба перечитывала, подчеркивая последнюю редакцию текста, которую, по желанию учителя, она должна была переписать и отправить его ученику в Амстердам. В этот момент дверь тихонько отворилась и тут же закрылась за спиной Ривки. Она стояла перед Эстер, не снимая накидки, лицом к лицу, руки в боки. Обычно, разговаривая с девушкой, она была уклончива, но сейчас ее глаза мерцали, будто кто-то отодвинул крышку колодца. Эстер встала со стула. Я ходила искать его туда, где он работал. Маленькие карие глазки рифки сделали злыми, словно ее саму раздражали собственные слова. Вдоки. «Исаак?» — прошептала Эстер. Один из рабочих попытался рассказать мне, как это произошло, но он не знал многих слов. А по-английски... Рифка помотала головой, словно мул, которого терзает муха. Может быть, два дня назад. Тот мужчина сказал мне, что это был кто-то. Кого Исаак? И Ривка знаком показала. Разозлил. Он сказал мне, что на Исаака напали сзади и ударили ножом. Он не мог видеть, как они подбирались к нему. Тишина. На мгновение рука Ривки потянулась к плечу Эстер, но та вздрогнула, и рука опустилась, как бы в знак согласия с мыслью, что ни та, ни другая не вынесли бы сейчас утешения. «Где?» — тихо спросил Эстер. Лицо Ривки сморчилось. Его бросили в реку. Она повернулась и прошла на кухню, прикрыв за собой дверь. Гдомение спустя Эстер услышала душераздирающий крик, а потом тихое пение. «Эстер!» — произнес Рэбе. Но она не могла даже рта раскрыть. Эстер переполняли странные ощущения. В ушах стояла звенящая тишина — а тело словно превратилось в холодный камень. Ей нужно было что-то, чтобы согрело ее. Ей было нужно, чтобы голова Исаака прикасалась к ее подбородку. В ее воображении смешались образы. Мальчишеское тело, его мрачный взгляд на лондонское небо, когда он предсказывал свою смерть. Он мечтал спасти кого-нибудь. А теперь он ушел, так ничего не искупив. Эстер обернулась на тихий голос. Равин сидел у камина, обхватив свою впалую грудь, Его голова покачивалась из стороны в сторону. Губы его шевелились в молитве. «Бог утешает вас сейчас?» — тихо спросила она. Эстер полагала, что задает вопрос. Но когда ее голос раздался в тишине комнаты, ей стало понятно, что ее слова прозвучали как обвинение. Ей тотчас же захотелось извиниться, но она позволила этому чувству раствориться в своей душе. Наступило долгое молчание. О тебя?» — мягко спросил Равин. «Хотя может пройти ужасно долгое время, прежде чем мы почувствуем его утешение». У Камина и на кухне раздавались молитва и плач. Эстер представила, как к ней приходит горе, словно отпускала веревку, за которую держалась. Поддаться своему горю, упасть к чьим-то ногам, молить о пощаде. Но для этого нужна была вера, Вера в то, что в мире существует милосердие. Эстер было девятнадцать, и она не могла заставить свой разум поверить в утешение, которым легко пользовались другие люди. Огонь сделал их обоих, и ее и брата, чрезвычайно хрупкими. И если она сейчас согнется, то сломается окончательно. Эстер вытерла слезы тыльной стороной ладони. Отныне для нее не осталось последней путеводной звезды, каковой являлся Исаак. Ею овладело какое-то безумие, безумие слов, и если бы только Исаак был с ней, она доверила бы ему все, каждую свою мысль, каждую неясность, каждую тайну, кроме одной, которую она хранила от него все эти годы, и потому что это ранило бы его. Но вместо этого в голове у нее прозвучал сдавленный голос брата. Мужчина приходит в этот мир, чтобы выполнить лишь одно предназначение. Какое же предназначение у нее, Эстер? Отец, мать, брат, мертвы. Она поднялась со стула, на котором сидела, стула Исаака. На нее нахлынула ужасающая, веющая горем свобода, и она приняла ее. У Эстера оставалось одно только желание — быть рядом с этими книгами, слышать тонкий шорох пера по бумаге, найти среди этих утешений тонкую нить, которая некогда принадлежала ей. исследовать следовать за ней к неведомому месту назначения. Она взяла перо и окунула его в чернильницу. Неприятная мысль пришла ей в голову. Эти чернила куплены кровью. Это была цена ее свободы. Медленно, не спеша, она начала переписывать толкование Равина. Услыхав шуршание пера, Рэба повернул к ней напряженное, сосредоточенное лицо. Эстер тщательно выводила португальские и арамейские слова. Это заняло довольно много времени. Наконец, когда на кухне стихли стенания и молитвы ривки, и в доме воцарилась тишина, Эстер смогла закончить работу. Она поставила свою подпись и смотрела, как чернила впитываются в бумагу. Алиф.